За натакий криминального мира XIX века считали золотую ручку самой дачливой и результативной воровкой. Подчитано, что если б не её расточительность, любовь к эффектам и шикарной жизни, она стала бы одной из самых богатых женщин в Российской империи. Однажды в очередной раз приехав в Москву, Сонька явилась в ювелирный магазин на Петровке. Владельцу она представилась баронессой Софьей Эдуардовной Буксгевден. Очаровательную аристократку сопровождали почтенного вида отец, маленькая дочка и ее нянька. Выбор сунки пал на коллекцию драгоценностей, стоимость которой превышала двадцать две тысячи рублей. Деньги по тем временам огромные. К примеру, двухэтажный каменный дом за Москворечью тогда можно было приобрести за 12-14.000. Когда коллекцию драгоценностей упаковали, баронесса вдруг вспомнила, что забыла взять деньги у мужа. У управляющему магазина покупательница предложила: "Здесь останутся её отец и ребёнок с няней, а она заедет за мужем". покажет ему драгоценности и вернётся расчитаться. Управляющий Щёл, что почтенный барон, ребёнок и нянька достойный живой залог за коллекцию ювелирных изделий. К тому же, Сонька мастерски умела внушать доверие и убеждать собеседников. Лишь через несколько часов после отъезда баронессы Управляющий вызвал полицию. Отцом бароном оказался бедствующий отставной штаб-ротмистр. Его Сонька наняла всего лишь как сопровождающего. Офицеру и в голову не приходило, что он будет втянут в преступление. Ребёнок баронессы был взят на прокат у пьющейся обитательницы хитроуской ночлежки. А нянька попала в услужение к баронессе по газетному объявлению